15 -е. в кабинете свергнутого президента спиной к горящему камину раздвинув фалды чтобы греть зад стоял игнатировв перед ним сидели диктаторы он говорил в первый день еще можно было заметить подобие страха Но сейчас они ничего не боятся. Вот ваши полумеры. Они, то есть люди, население. Они без сопротивления отдали нам свои деньги. Они не сопротивлялись, когда мы брали власть. Они не желают читать моих декретов, как будто я их пишу тростью на воде. Но черт возьми, я предпочел бы иметь дело с бешеным слоном, чем с этой сумасшедшей сволочью, которая перестала любить деньги и уважать власть. Что случилось, я спрашиваю? Они пережили несколько часов смертельного страха. Все. Мы вывернули их карманы, правда. Но после этого они должны были еще больше преклониться перед идеей концентрированного капитала. Один из диктаторов, похожий на старого сверчка, спросил. Уверены ли вы, сэр, что мы так богаты, как мы это думаем, сэр? 9 десяток мирового золота лежит в подземельях здесь. Руф ударил ногой по ковру. Ключ от этого золота здесь. Он хлопнул себя по жилетному карману. «В этом никто не сомневается». «Я удовлетворен вашим объяснением. Благодарю вас, цэр», — ответил диктатор, похожий на сверчка. Руф продолжал. «Они продолжают существовать, как ни в чем не бывало. Заводы работают, фермеры работают, чиновники и служащие работают. Очень хорошо». «Но при же мы?» — я спрашиваю. «Мы хозяева страны? Или мы сами себя выдумали?» Вчера в парке я схватил за воротник какого-то прохожего. «Понимаете ли вы, сэр!» — крикнул я ему, — «что вы весь мой с костями и мясом!» «С вашей душонкой, которая стоит 27 долларов в неделю!» Негодяй усмехнулся, будто он зацепил воротником за сучок, освободился и ушел, посвистывая. «Мы взорвали проклятую луну, мы овладели мировым капиталом, мы взяли на себя чудовищную власть только для того, чтобы к нам относились как к явлению природы». Дует ветер, подними воротник Я запретил музыку в общественных местах ведь город ходит и насвистывает Я закрыл кабаки и театры В городе стали собираться по квартирам Они развлекаются бесплатно Мы мираж, мы боги, которым больше не желают приносить жертвы Я спрашиваю Мы намерены зарываться по шею в наше золото? Или перед этим камином надуваться от гордости в упалении, что мы власть, которая еще не видал мир? Я спрашиваю, каков практический вывод из нашего могущества? Диктаторы молчали, глядя на кровавые угли камина. Руф отхлебнул минеральной воды. Если вы будете бить кулаками в воздух, в конце концов вы упадете и разобьете нос. Нужно создать сопротивление среды, в которой действуешь, иначе действие не произойдет. Мы на краю пропасти, я утверждаю. Человечество сошло с ума, нужно вернуть ему разум, вернуть его к естественной борьбе за существование. Со всеми освещенными историей формами, где в свободной борьбе личности с личностью вырастает здоровый человеческий экземпляр. Мы должны произвести массовый отбор, направо и налево. «Ближе к делу. Что вы предлагаете?» Спросил другой из диктаторов. «Кровь!» — сказал Руф. «Всех этих с неисправимость двинутыми мозгами, всех этих свистунов, мечтателей, без двух минут коммунистов в расход. Мы объявим войну Восточноевропейскому Союзу. Это поднимет настроение. Мы объявим запись добровольцев войска. Вот первый отбор наиболее здоровых личностей. Мы объявим войну всех против всех. Мы будем руководить этой бойней, где погибнет слабый...» И где сильный приобретет волчьи мускулы. И тогда мы наденем железную узду на возрожденного зверя. Руф нажал кнопку электрического звонка. За стеной в тишине затрещало. Прошла минута, две, три. Руф поднял брови. Диктаторы переглянулись. Никто не шел. Руф сорвал с камина с телефонного аппарата трубку. Сказал сквозь зубы номер и слушал. Понемногу лицо его темнело. Он осторожно положил трубку на аппарат. подошел к окну и приподнял тяжелую шелковую портьеру затем он вернулся к камину и снова отхлебнул глоток минеральной воды площадь пуста хриповато сказал он войск на площади нет диктаторы глядя на него ушли глубоко в кресло было долгое молчание один только спросил сегодня были какие-нибудь признаки «Да, были», — ответил Руф, стукнув зубами. «Иначе бы я вас не собрал сюда. Иначе бы я не говорил так, как говорил». Опять у Камина долго молчали. Затем в тишине Белого дома издалека раздались шаги. Они приближались, звонко, весело стуча по паркету. Диктаторы стали глядеть на дверь. Без стука широко распахнулась дверь, и вошел плечистый молодой человек с веселыми глазами. Он был в шерстяной белой рубашке, Широкий бумажный пояс перепоясывал его плисовые коричневые штаны на крепких ногах. Лицо его было обыкновенное, добродушное, чуть вздернутый нос, ушок на верхней губе, девичий румянец на крепких скулах. Он остановился шагах в трёх от камина, слегка кивнул головой, открыл улыбкой зубы. «Добрый день, джентльмены!» «Что тебе нужно здесь, негодяй?» спросил Руф, медленно вытаскивая руки из карманов. Помещение, нам нужно под клуб. Нельзя не будет очистить? Конец книги.